Глава 31. Недостаточно крутые. Пока Рокс Гэллери терял позиции, а Ноди Холдер решал проблемы в личной жизни, на лондонском стадионе Уэмбли и стадионе имени Роберта Кеннеди в Филадельфии разворачивалось грандиозное действо — концерт «Лайф Эйд». Идея мероприятия принадлежала Бобу Гелфорду — и для людей определенного возраста 13 июля 1985 года мир словно замер. Life Aid был не только важным примером альтруизма, но и глобальным событием в истории музыкальной индустрии, став по сути всемирной витриной недавно разработанной инновации компакт диска Потрясенный телевизионным репортажем о голоде в Эфиопии, Боб Гелфорд собрал в ноябре 1984 года в лондонской студии Sarm Studios на Бейзинг-стрит как можно больше друзей из мира рок-музыки, для записи «Do we know it's Christmas» Сингл стремительно возглавил британские чарты, став самым продаваемым в истории Великобритании на тот момент Спустя несколько месяцев спонтанная затея Боба обрела колоссальный масштаб Life Aid проходил одновременно на двух площадках по разные стороны Атлантики и транслировался в прямом эфире на весь мир, а гонорары, от которых отказались участники, были направлены на помощь эфиопскому народу. Превосходная логистика мероприятия поражала сознание, хоть сегодня нечто подобное воспринималось бы как само собой разумеющееся. Собрать всемирно известных исполнителей, способных привлечь публику, было делом чуть ли не второстепенным. Прежде всего решение требовали вопросы, связанные с арендой мест проведения, согласованием расписания телевизионных каналов, организации транспорта и питания для артистов. Но самое важное заключалось в необходимости привлечения платежеспособной публики и формирования прозрачной системы сбора. Превзойдя все ожидания и в какой-то степени свои собственные, Боб использовал собственный уникальный подход, сочетающий обаяние, агрессию и тонкое понимание ситуации, позволивший собрать под двумя крышами величайших исполнителей своего времени. Простейшая схема Гелдафа заключалась в необходимости сохранить этот день в истории музыки и человеческой памяти как праздник хитов и нестареющей классики, глобальный музыкальный автомат. Предприятие ждал невероятный успех благодаря участию величайших музыкальных сил от Куин, укравших шоу и перезапустивших собственную карьеру в Эху, Дэвида Боуэ, Юту и закрывающего концерт Пола Маккартни. Несмотря на пережитый совсем недавно Ренессанс, Слейт не пригласили принять участие даже в заключительном сводном номере, завершающем шоу. Тогда как в списке выступающих значились и давние товарищи ребят статус-кво и предполагаемый продавец шляп в Кенсингтоне Фредди Меркури, который, по слухам, некогда продал Холдеру шляпы на кенсингтонском рынке. «Нас и не думали приглашать», — говорит Холдер с Крисом Селби и Энном Эдмунсоном в 2020 году. «Думаю, для LifeAid мы были недостаточно крутые. Думаю, они были обязаны позвать нас. Но что поделать, мы всегда были недостаточно крутые». Суммарные показатели продаж творчества Слейт не дотягивали до нужного уровня, заказав группе дорогу во всемирный музыкальный автомат. «Музыка Слейт, как и творчество Куин, стала частью нашего ДНК», говорит поклонник группы Стив Мейсон. «Но ты понимаешь, это лишь тогда, когда слышишь эту музыку. Так было и с Куин. Стоило услышать их на сцене, и словно происходило озарение. Черт, да мы же знаем эти песни!» «Интересно, что бы ждало нас Стань слэйт гостями фестиваля? Думаю, нечто потрясающее». Единственным человеком, связанным со Слейд напрямую и участвовавшим в Live Aid, стал Моррис Джонс, их первый менеджер. Он сотрудничал с Бобом Гелдофом, когда тот еще играл в Boomstown Reds. Вместе с Тимом Парсонсом, партнером по фестивалю «Монстры Рока». Джонс присоединился к Харви Голдсмиту и помогал ему с организацией фестиваля. Джонс и Парсонс, в отличие от Голдсмита, заработавшего мировую известность после Лайф Aid, предпочли остаться в тени. «И «Интересно, что все лавры собрал Харви Голдсмит, хотя концерт на Уэмбли полностью лежал на отличном парне Мо», вспоминает Крис О'Доннелл. Ли и Холдер, как и многие другие, восхитились деятельностью Гелдофа. Переживая не лучшие времена, ребята из Слейт вспомнили, как встретились с ним в Германии, и, написав об этом песню, посвятили ее ему. Так на свет появился трек «Do you believe in miracles», на скорейшем выпуске которого настаивали RCA. Миновав мощное вступление, песня переходила в режим «Run, run away», рассказывая историю знакомства и дополняя ее осаннами в адрес Боба. Подобно старому другу, который собирал различные доводы от каждого из участников очередного спора в баре «Do you believe in miracles?», была еще одной талантливой песней группы, умеющей быть взвешенной и воздать дань уважения близкому человеку. И если из уст иных артистов подобная баллада могла прозвучать банально или слащаво, Слейт преподносили ее как само собой разумеющееся и хотя пластинка была далека от успеха, 54-е место, казалось, что в «То Рождество» она звучала из каждого приемника, особенно после поддержки забавной «Май о май» – «Суинг-вершин». Справедливости ради настоящему успеху помешал выход следующего, довольно необычного студийного альбома «Слейд». Когда в Великобритании начал набирать обороты «Тетчеризм», а у широких народных масс высвободились лишние средства, важной частью жизни стали вечеринки. Рас Эбботт, бывший барабанщик группы The Black Abbotts, северного аналога вулверхэмптонских Вемонтанос, в субботний прайм-тайм признавался в любви подобным тусовкам с радостной атмосферой. Вскоре признанными королями направления стали Black Lays, во многом благодаря синглу «Супермен», а затем релизу безумного и веселого Агаду. А как же Слейт? Каким образом они могли стать частью нового тренда? Как оказалось, легко и просто. Даже по меркам группы удивительно, как «Крекерс» — «The Christmas Party» альбом — смог увидеть свет и стать одним из лучших студийных альбомов Слейт 80 80-х годов. Ребята записывали пластинку так, как и положено настоящей команде, вложив в нее максимум энергии и веселья от каждого участника. В этом смысле Crackers напоминает легендарный Slade Alive. Группе обратилась компания Telstar Records, специализирующаяся на музыкальных сборниках, распространяемых посредством телевизионного маркетинга. К прошлому Рождеству они выпустили и продали огромным тиражом альбом «Пати-пати», Sixteen Great Party Icebreakers, тех самых Black Lace Владельцы лейбла Шон О'Брайен и Нил Палмер знали об особых способностях Слейд становиться королями вечеринки. Заключив сделку с RCA, имевшими связи с Телл star они договорились выпустить отчасти новый альбом, отчасти сборник лучших хитов группы. Работа над Крейкерс велась не дольше необходимого для получения нужного звучания ударных Джоном Пантером. Пластинка, по сути, вторит искрящей энергии Slade Alive, но и моделирует в воображении условные выступления в In-Betwins в Wildin' Hall Bath, подчеркивая, каким бы масштабным событием оно могло быть в наше время. Альбом начинается с кавера на хит Криса Монтеса «Let's Dance» и дикого барабанного боя Пауэла. За ним следует великолепная рок-версия «Santa Claus из Coming to Town», Затем Слейт сдувают пыль с «Хай-Хоу Сайлвер Лайонен», не копируя по-психоделическую версию Джеффа Бека, но обновляя ее в соответствии с собственным стилем. Прежде чем в помещение ворвется перезаписанное «Камон the Noise, мимо пронесется оригинальная, шумная и буйная уилл we'll bring the house down. В качестве перерыва после услышанной музыкальной вакханалии вниманию предлагается All Joint Hands, под мотив которой тянет на танцевальные движения, после чего в музыкальное полотно вплетется наконец-то обретшее смысл Окей, okay, кокей. Хиты сыплются словно из рога изобилия, создавая атмосферу праздничной распродажи. И в качестве завершающей композиции стороны А группа предлагает Merry Christmas Everybody! Вторая сторона альбома по сравнению с первой только в начале выглядит более задумчивой и степенной. Выпустив «Do you believe in miracles» в качестве сингла, группа задумалась, что теперь почти не имеет шансов на попадание в чарты. Далее по списку следует кавер на «Let's have a party», лишивший песню Элвиса Пресли всякой утонченности. Зато перезаписанная версия «Get down and get with it» звучит действительно трогательно. Группа исполнила ее спустя 14 лет после выхода оригинала и, вероятно, делала это в последний раз. Вокальная часть осталась прежней, однако новая свободная подача дает треку новое дыхание. Далее следует «My Oh My», «Run Run Away», а затем «Here's To When You Year». Финальные треки из альбома наводят на размышления. Спустя год после выпуска благотворительного сингла «Do We Know It's Christmas» Слейд стали одними из первых записавших на него кавер. Несмотря на то, что его звучание получается в духе Merry Christmas Everybody, смысл претерпевает серьезные изменения. Вместо изображения домашнего уюта и праздничного тепла здесь представлен серьезный текст, посвященный ужасам голода в Эфиопии. Интересно, как мрачный тон оригинала сменяется бодрым роком. роялти музыканты направили в фонд Band Aids Trust а доходы от записи в британский фонд Children in Need. Разумеется, ни одна праздничная вечеринка не может завершиться без исполнения традиционной Old Lang Sign плавно переходящей в You Never Walk Alone, которую Слейд исполняют с фирменным задором. За созданием трека стояла замечательная история. Когда ребята записывали альбом в студии «Портланд» неподалеку от «Оксфорд-Церкус», Дейв Хилл случайно повстречал Виктора Хермана, уличного музыканта, играющего на волынке. Дейв счел, что участие нового знакомого привнесет в композицию нотку аутентичности. Когда Херман записал свою партию, Слейд в знак благодарности вручили ему внушительную сумму денег. Они были признательны Виктору за мастерство и уделенное время. На следующий день Херман вернулся в студию и вернул деньги, заверив, что его наградой стало удовольствие от участия в записи поэтому группа пригласила его на вечеринку по случаю выпуска альбома, а позже подарила золотой диск. Обложка Crackers «The Christmas Party Album» не претендовала на звание шедевра мировой живописи, да и не ставила перед собой такой цели. Альбом наряду с другой праздничной мишурой от лейбла «Tell Star» был предназначен для массовой продажи на Рождество. Он стоял в одном ряду с такими пластинками, как «Party Party party 2 от «Black Lace. Участники группы танцуют канкан -кан с разновозрастными членами своих семей на фоне шариков и серпантина. веллов Off Album Sixteen Classic Love Songs Пара За мгновение до поцелуя. Обложка Крекерс выражала идею, согласно которой веселье от Слейт предназначается для всех. На ней красуется огромная фотография Ноди Холдера, надувающего воздушный шар. А справа четыре небольших снимка. Дэйв Хилл, обсыпанный серпантином, снова Холдер с большим воздушным шаром, по-настоящему довольный Джим Ли с миниатюрной хлопушкой и Дон Пауэлл в праздничном колпаке со свистулькой во рту. Точно не шедевр, скорее картинка, настраивающая на веселый лад. Записка от группы, разместившаяся на задней стороне пластинки, словно хочет заранее ответить потенциальным критикам. «Есть вещи, которые делаешь ради любви», Есть вещи, которые делаешь ради денег. А есть вещи, которые делаешь ради удовольствия. Записывая этот альбом, мы отлично повеселились. Надеемся, вам будет весело его слушать. Желаем вам хороших праздников. Всем спасибо и счастливого Рождества. Альбом был воспринят с насмешкой всеми, кроме преданного пула поклонников. Публика решила, что Слейд в очередной раз вбивают гвоздь в крышку собственного гроба, но такая оценка в корне ошибочна. Будь у пластинки более изысканное оформление и авторитетный распространитель, критики приняли бы ее более благосклонно. Впрочем, стоит отметить, что «Телл Стар» постепенно поднимали уровень, и сборники Элвиса Костелла, Марвина Гея и других исполнителей, выпущенные в том же году, уже выглядели не столь дешево. Крэкерс достиг 34-го места в чартах и оставался на нем на протяжении всех святых дней. Ребята получили золотой диск, спасательный круг для экипажа корабля, получившего немало пробоин. А уж после отказа Нодди от гастролей и нежелания записываться в соответствии с новыми стандартами, и вовсе идущего ко дну. Работая над песнями для Кракерс, я получил гораздо больше удовольствия, чем при создании «Рогс Гэллери» признавался Дэйв Хилл в 1986 году. Основной материал для «Крекерс» записывался в студии Портленд, предлагавшей нам более тепличные условия по принципу «сначала опрокинем по кружечке, потом запишем следующий номер». Она не была похожа на огромную студию вроде «Эйр» или подобных ей. Вскоре с подачи Чеса Чендлера группа оборвала еще одну связь с недавним прошлым. Бывший менеджер продал студию «Портланд» Дону Ардену, который также выкупил долю Чендлера в «Радио Трекс», компании с которой в 79 году сотрудничал Гэри Кроули, восхищенной встречей с Чесом. Крекерс это слейд, собравшийся в тесной комнате и играющий в унисон», говорит Иэн Эдмундсон. Пластинка получилась веселой, что нельзя сказать ни о Рогис Гэлери, ни о Камикадзе. Хоть трек-лист последнего был куда лучше для американской аудитории. Важно, и что законное место теперь обрел О'Кей Кокей. Оглядываясь назад, Крекер свой Christmas Party альбом стал своего рода точкой в истории группы, которую знали и любили поклонники. Возможно, на этой ноте Слейд и стоило все закончить.